Глава 5 Никита оказался совсем юным, едва ли исполнилось 20 Впечатление усиливал маленький рост и худоба. Русые волосы были взъерошены, на носу красовались очки в большой черной оправе. Влетев в помещение, он крикнул «Хай!», снял и швырнул в угол куртку и уселся за стол наблюдений. Лишь после этого заметил меня, хайнул уже адресно, сказал «Никитос», и даже не выслушав ответное представление, повернулся к Алене. «Ты чё такая квелая? А где стасон с Саванидзе? Чё, не вернулись ещё? Битуру нашли? У них есть нормальные имена, Никита!» – вспыхнула Алена. «Прекращай выражаться, как дебил-недоросток!» На шум голосов из чайной вышел мрачный, как похмельный слон Дмитрий Иванович. На бледной лысине выступили капли пота, в руке Менделев держал телефон, до сих пор, видимо, поднимал на уши друзей и знакомых. Машину обнаружили на стоянке, их самих никто не видел. Глухо обронил он. Посмотрел на экран смартфона и рыкнул. 9 часов. Ирыгин и Горин, марш домой. Странно, фамилию рыбаку я еще не называл, но за дело другое. Последний автобус ушел в восемь, с досады у меня затряслись губы. Не могли раньше сказать. «Отправившись к чайной за курткой, я надавал себе мысленных оплеух хаплеух. Придется теперь ночевать на вокзале. Первый автобус в десять утра. Ну не идиот ли я, что влез в этот дурдом?» «Какой еще автобус?» — наморщил лоб Менделев. «Тьфу, совсем забыл снять тебе квартиру. Извини, переночуешь сегодня здесь на диване?» «Переночую?» — буркнул я, возвращаясь за стол. Алена Михайловна просверлила рыбак взглядом сотрудницу. А ты на диван не рассчитывай, уже занят. Марш домой, я сказал. Не пойду, мотнула головой Алена. Там Ваня со стасом, моя а, а что ты? От того, что уснешь за столом, они сразу найдутся. Иди выспись. Я позвоню, как только будут новости. Да не смогу я спать, неужели не понимаете? Вскочила Алена. Одна я там с ума сойду. Мне здесь легче. Так бери вон к себе Василия. Найдется для него раскладушка. Вот еще. Дружно грянули мы с Аленой. А я, чтобы рыбак не стал развивать эту тему, выпалил. «Нужно ведь еще проверить, смогу ли я перейти из Красного дома на сторону Беты. Сейчас как раз в школе уже никого, вот и схожу туда, попробую». Дмитрий Иванович нахмурился, повращал кольцо, покачиваясь с пятки на носок и проговорил с неохотой. «Сходить бы, конечно, надо, но один не пойдешь. И школа не совсем пустая, там охранник дежурит, нужно его сначала отвлечь». Менделев еще немного подумал и сказал... «Значит так, ерыгина Домой без возражений. Никита, пойдёшь к школе, отвлечёшь охранника, как в прошлый раз, и будешь в сторонке ждать, пока не вернётся Василий. Если с охранником возникнут проблемы, проверка отменяется. И докладывать каждые десять минут. А если вдруг что, звонить немедленно. Всё ясно». «Не всё. Вонзила из-под насупленных бровей взгляд в рыбака Алёна. Того и гляди, дырки появятся». «Почему Никита, а не я?» Василий впервые окажется в бета-объекте. А вдруг у него нервы не выдержат, в обморок упадёт? Да мало ли. И чем тогда Никита поможет? Всё равно ведь меня звать придётся. Так лучше уж я сразу с ним и пойду, заодно отвлекусь хоть». «Какая же ты настырная, Ерыгина». но рассуждаешь здраво. Хорошо, считаю, болтала. Но после этого сразу домой. Чтобы я тебя здесь сегодня не видел». Мы с Аленой пошли одеваться. А перед тем, как уйти, я спросил у рыбака – «А что мне делать, когда перейду на ту сторону?» Вопрос, похоже, застал Менделева врасплох. Никто еще не переходил на другую сторону бета-объектов, и, видимо, он подсознательно настроился, что сделать это в принципе невозможно. Тем не менее, ответил. «Никогда, если?» «Шанс на это мизерный, если все-таки перейдешь, действуй по обстоятельствам. Ты же артист. Но в любом случае не вздумай отходить от дома даже на шаг». Вышел, развернулся и сразу назад. На этот раз Алена остановилась далеко от школы с прилепившимся домом и протянула ключ. «С обратной стороны школьного здания есть пожарный выход. Напротив него в заборе оторвана сетка. Сейчас свернешь во дворы за домами и подойдешь к школе, не светясь. Понял? А ты? Отвлеку охранника. Как? Увидишь». Было видно, что Алена сильно переживает, и вряд ли из-за того, что сейчас предстояло сделать. Понятно, что расстраивалась из-за пропавших ребят. Возможно, кто-то из них был для нее более чем просто коллега. Скорее всего, Иван. Я поймал себя на том, что думать мне об этом неприятно. Впрочем, это было совершенно не моим делом. Передо мной стояла другая задача, на которую и следовало как следует настроиться. «Давай подробнее. Не забывай, что я новичок». «Извини». Тряхнула головой от чего солетел жёлтый капюшон, и светлые волосы на мгновение рассыпались в стороны, словно куча солнца. «Будешь стоять за углом и смотреть. Когда ко мне подойдёт охранник, беги за школу. Дверь найдёшь, она там одна. Подожди. Охранник же сидит где-то возле центрального входа. Зачем его отвлекать, если всё равно зайду с другой стороны? Затем, что надо сначала дослушать, что тебе говорят. Во-первых... Охранник не только сидит на одном месте, но и делает обходы. Во всяком случае, должен. А во-вторых, в дом удобнее всего заходить через центральный коридор школы. Объект пересекает его как раз в районе входных дверей. Можно еще попасть в него через некоторые школьные окна, но здесь большая вероятность быть кем-то замеченным с улицы. Прикинь, картинка, какой-то мужик вылезает среди ночи из окна и исчезает в воздухе, словно призрак. «Прикинул. Не годится». «Иди тогда». «А нет, стоп». Алена достала телефон и кивнула. «Диктуй номер». Я сделал это с огромным удовольствием. Затем напарница мне позвонила, тут же сбросила звонок, и я с еще большим удовольствием сохранил ее номер. «Только по делу», — опустила меня на землю Алена. «Видать, очень уж засиял. Надо будет поработать над контролем эмоций». Впрочем, я не сильно расстроился и после этого предупреждения. «Номер-то у меня теперь имелся, а дела, они ведь разными бывают». На всякий случай а скорее по привычке я тут же его запомнил на самом деле это очень просто есть такая методика запоминания номеров каждый цифре сопоставляется согласная буква 0 это н 1 есть раз это r и так далее до 9 только девятки поскольку d уже присвоили двойки присваивается м много. Ну а составить более-менее осмысленную фразу из слов, начинающихся на эти буквы, для того, кто много работал с текстами, дело элементарное. Все предложение сообщать не буду, но заканчивалось оно словами «ты моя радость», то есть 391. Алена убрала смартфон и сказала «Все, работаем». А когда я уже повернулся, услышал сзади тихое «Удачи». Дворами домов я спокойно дошел до школы. Алена предупреждала, чтобы я не светился, но было еще не настолько поздно, чтобы привлекать излишнее внимание. Люди, пусть и не так часто, как днем, продолжали входить и выходить из подъездов, подъезжали-отъезжали машины. В общем, лучшей маскировкой в данном случае было вести себя естественно и спокойно идти к своей цели. Но когда я подошел к школьному ограждению, ситуация изменилась. Теперь не обратить на меня внимание мог только слепой. «На руку мне играла относительная темнота, ближайший фонарный столб торчал метрах в 30. «И то обстоятельство, что сразу за школой располагалась заметённая снегом спортивная площадка, на которой в это время никого не было». «Однако гарантии, что кому-то не взбредёт в голову пройтись именно по ней, например, выгуливая собаку, конечно же, не было». «Незакреплённый кусок зелёной металлической сетки обнаружился быстро. Напротив здания школы виднелась нужная дверь, но к ней идти было рано». Оглядевшись, я отогнул сетку и пролез на школьную территорию, подбежал к стене школы, дошел, пригибаясь до угла, вновь огляделся и прошмыгнул к углу, что примыкал к фасаду. Сначала в глаза бросилась семиэтажная громада из красного кирпича. Сейчас дом виделся почти черным, чернее были только его окна с лепыми дырами квадратных глазниц, взирающие на чужой мир. Ещё днём я обратил внимание, что через них ничего не видно, словно они были закрыты изнутри, не пропускающими свет тёмными шторами или жалюзи. Этот объект казался притаившимся хищником, не спускающим многоглазого взгляда с намеченной жертвы. Глядеть на него сейчас в темноте было и вовсе жутко, и я стал высматривать Алену. Это оказалось несложным. Стоявшая в жёлтой куртке невдалеке от ограждения, она походила на цыплёнка, выставленного в качестве приманки для поимки коршуна. К тому же достала смартфон, который то и дело сверкал вспышкой встроенной камеры. Коршун не заставил себя ждать. Хлопнула невидимая из-за чужого дома дверь, захрустел под решительными шагами снег, а потом из кирпичной стены по ту сторону забора выплыл одетый в чёрное мужчина. Он встал за металлической сеткой напротив Алены и прорычал «А ну, брысь отсюда!» «Фу, какой бескультурие!» — сфоткала охранника Алена. «Так, разговаривать с дамой?» «Сейчас тебе будет культура!» — достав из кармана ключ, затопал мужчина в сторону калитки. «Постойте!» — воскликнула Алена. «Извините, я все объясню. Дело в том, что моя племянница учится в этой школе!» «Блин, чего стою?» — шарахнула мне по мозгам. «Драгоценное время трачу!» Развернувшись и уже не пригибаясь, я побежал за школу. Лишь возле самой двери огляделся, достал вручённой напарнице ключ и вставил его в замочную скважину.